Последние песни, 1876 год, Сеятелем, Сеятель знания на ниву народную, почву ты, что ли, находишь бесплодную, худоль твои семена, робок ли сердцем ты, Слап ты силами? Труд награждается всходами хилами Доброго мало зерна. Где же вы, умелые, с бодрыми лицами? Где же вы, с полными кошницами? Труд засевающих робко крупицами, Двиньте вперед! Сейте разумное, доброе, вечное, Сейте! Спасибо вам скажет сердечное, Русский народ. Друзья. Я примирился с судьбой неизбежную. Нет ни охоты, ни силы терпеть Невыносимую муку кромешную. Жадно желаю скорей умереть. Вам же не праздно, друзья благородные, Жить и в такую могилу сойти, Чтобы широкие лапти народные К ней проторили пути. Зиня, ты еще на жизнь имеешь право, Быстро я иду к закату дней. Я умру, моя померкнет слава, Не дивись и не тужи о ней. Знай, дитя, ей долгим ярким светом не гореть на имени моем. Мне борьба мешала быть поэтом, песни мне мешали быть бойцом. Кто, служа великим целям века, жизнь свою всецело отдает на борьбу за брата человека, только тот себя переживет». Музе, О, Муза, наша песня спета! Приди, закрой глаза поэта На вечный сон небытия Сестра народа и моя! Последние песни Сюда вошли стихотворения Некрасова — написанные им во время предсмертной болезни — «Сеятелям, друзьям, Зине, Музе» и другие. Это лирические миниатюры, в которых поэт как бы подводит итог своей жизни. Впервые они напечатаны в журнале «Отечественные записки» в его первых номерах за 1876 и 77 годы. Отдельным изданием под названием «Последние песни» Они вышли в 1877 году в Петербурге.